Глава 28. Время настоящее. Резкий зумер боевой тревоги прервал воспоминания, которые мне всякий раз являлись во сне как по расписанию. Тревога боевая — это плохо, но то, что выдернуло из виртуальности снов в суровую действительность, даже хорошо. Не люблю я свои сны, потому что в тех снах-воспоминаниях нет ничего хорошего. Каждый раз только ужас, боль, страх и более ничего. Однако зуммер ведь не просто так воет. Потому действуй на инстинктах. Ещё в себя не успела толком прийти после сна, а тело уже втискивалось в скафандр. Койка подпружиненная, едва мой вес перестал на неё давить, откинулась к стенке и встала на фиксаторы, принимая походное положение. Четыре шага по освободившемуся коридорчику, разворот спиной, щелчки захватов. И вот ложемент уже занимает рабочее положение, подключая меня к интерфейсу летуна. Информация начинает поступать непрерывным потоком. Её поясняет управляющий Искин. Три цели. Удаление — 15 километров. Идут курсом на перехват. Почему поздно разбудил? Цели не производили агрессивных манёвров, командир. Могли быть просто попутчиками. До условно-безопасной зоны влияния Центральной планетарной базы осталось совсем немного. Придь, пчёлы, докладывать о любой активности даже если покажется, что ничего не угрожает. Принято, командир. Прописано в корневой каталог. Хорошо. Снижаемся до 50 метров, чтобы хоть немного добавить ходу. Может, успеем пересечь границу без стрельбы. И давай уже идентификацию целей. Три летуна. Предположительно, класса добытчик, командир. Идут порожняком. Принадлежность вероятного противника и связь ЦПБ. Всё глушат. Расстояние до базы — 350 километров. Принято. Потихоньку начинаю ориентироваться в происходящем безобразии. А что тут непонятного? Ситуация стара как мир. Какие-то весёлые ребятишки, вдруг возомнившие себя пупами земли, хотят развести очередного терпилу на товар. Обычная практика на экзоте. Всегда так было, и не только здесь. Испокон веку кто-то что-то отбирал у более слабого. Типа сила есть ума... Вернее, в данном случае, зачем трудиться самому, если можно отнять? Правда, у меня теплилась надежда, что на центральной базе порядка все-таки побольше будет. Чай — основная опорная точка корпорации, а не дальние кордоны, на которых в основном выходцы с земли обретаются. Что-то последний год бандитствующего элемента стало особенно много. Впрочем, краем уха слышала, что вроде бы снова из империи начали ввозить в большом количестве осужденных за разбой. Может, в этом причина. Однако что-то совсем уж близко. Практически у порога планетарной администрации шкодят. Странно. Центральная планетарная база по местным меркам практически столица. Даже мини-космодром имеется, способный принимать небольшие грузовые челны. Собственно, все добытое промысловиками стекается сюда и только потом, по мере надобности, доставляется на орбиту дабы впоследствии быть доставленным в центральные миры Содружества на столы элитных ресторанов, а ценные органы и прочая требуха в собственной лаборатории Биореса для выделения из них хитрого экстракта. И не мудрено, ведь с помощью препаратов, получаемых из требухи животных, можно добавить пару-тройку пролонгов. К примеру, современная медицина позволяет продлить жизнь обычного человека в зависимости от генетической предрасположенности. До 500 земных лет. Но это максимум. Обычно от 300 до 400. А тут появилась возможность перепрыгнуть через непреодолимое. Как полагаете, будет препарат пользоваться спросом? Ответ очевиден, верно? Некоторые люди так не хотят умирать, ведь им давно в аду прогулы ставят. Однако же и жрать вкусно. Богатей тоже хотят. А местное мясо весьма недурственное. Да что там скромничать? Просто восхитительная. По своим вкусовым качествам, к тому же отлично подходит в пищу людям, несмотря на инопланетное происхождение. Кроме того, с некоторых пор в моду снова входят природные материалы. Синтетика, конечно, может предоставить равноценную замену. Современные технологии это позволяют. Тем не менее, среди элитарного общества считается дурным тоном прийти на какой-нибудь светский раут, одетыми в ширпотреб а вот нарядиться в натуральный меха и хорошо выделанную кожу — как раз самое оно. Тут и статус сразу виден, и положение в иерархии, потому что стоит это все тоже бешеных средств. Сняв коротенькую фривольную шубейку с любой светской львицы и продав ее, можно роту космического спецназа одеть, обуть и вооружить по последнему слову техники. Вот для таких вот, прости господи, львиц и львов, на экзоте трудятся. Десятки тысяч, и каждый день умирают столько же людей. Мрёт народ, как мухи. Планета не хочет отдавать своё без жертв. Тут и климатические условия стараются, и животные через раз меняются ролями с охотниками. Прямо как в той присказке. Два неловких поворота и коза Трампам Федота. То есть из охотника превратиться в дичь тут можно на раз. И, естественно, сами люди этому тоже как могут способствовать. Корпорации, как-то без разницы, на моральный устой своих работников гребут всех подряд. А поскольку с контракта возвращаются единицы, добровольцев, соответственно, днем с огнем не найдешь. Вот и везут на экзот, кого попало. Чего ж тут удивляться? Даже бандит хочет жить. Жаль только, что при этом работать не желает. Вот как сейчас, например. Ситуация безвыходная. Летун нагружен под завязку кирпич и тот маневрен не его будет Шла бы порожняком, можно было тупо свалить импеллеры у меня модернизированные до да плюс 4 граора установлены крейсерная скорость в грузу до да 350 километров в час от 200 стоковых впрочем повоевать тоже могла бы чай турели предыдущий владелец мало того что удвоил, так еще установил более мощные калибра 14 и 7 миллиметров причем каждая турель Это спарка. Вот и считайте. Восемь скорострельных стволов. Это не в бирюльке играть. Если лупануть из всех восьми залпом и попасть, что тоже немаловажно, на землю упадут исключительно обломки. Летоны ведь не боевые машины, потому как промысловикам боевых не положено. Так что... Но не в этот раз. Для боя не маневренности, ни скорости не хватит. Эх, пожадничала, блин. последний туши? которые были упакованы несколько часов назад. Не то чтобы сильно прямо перегрузили. Но, возможно, как раз это лишка сыграет со мной злую шутку. Есть, правда, призрачная надежда, что повезёт, и я успею добраться до безопасной зоны, то есть до зоны ответственности базы. Осталось-то всего ничего. Тогда, может, и обойдётся. Потому что в этих пределах запрещены под угрозой смерти любые боевые действия. Ну, а ежели нет? В общем, криминальному элементу ничего с меня не обломится. Крен им на всю морду, а не мою добычу. Смерти не боюсь. Она за мной и так неотлучно ходит, никак не дождётся. Но прежде чем доберутся до меня, подавятся, сукины дети. Их трое, это да. Но прежде чем они получат груз, успею как минимум одного с собой забрать, а может и двух. Тут всё зависит от дистанции, с которой ребятки способны начать работать на поражение. В любом случае, первого победа для них выйдет. Плохо, что я тут впервые. Нет, была пару раз на ЦПБ. Первый — это когда настолько привезли сюда. Тогда мало что запомнила. Второй раз, когда с шефом за учебными базами каталась. Но в тот раз ехала пассажиром. А бандиты, как правило, на промысловые платформы не замахиваются. Сложная цель. Вот и получается, что местность мне, по сути, незнакома. Карты и рекомендованные маршруты – одно, а вот личные знания – совсем другое. Порой ведь и маленький бугорок на ровном месте, про который противник не знает, может сослужить хорошую службу. Но, как говорится, чего нет, того нет. За все три года, что уже кукую на этой планете, еще ни разу не удавалось самой сюда выбраться. Да, собственно, и надобности острой не было. Зато была нужда пахать и учиться, пахать и учиться, потому что, во-первых, Торчать тут 30 лет, на которые рассчитан добровольный контракт. Нет ни малейшего желания. А во-вторых, добытый в поле товар на ЦПБ или просто центральный, как зовут базу в простонародье, можно сдавать на более выгодных условиях. Только не подумайте, что я жалуюсь. Совсем нет. Кирилл мне и так платит повышенный процент. Прилично так больше, чем другим работникам. Так ведь и я, не сочтите за хвастовство, привожу всегда больше. Однако справедливости ради надо отметить, что корпоплатят жирнее, если сдавать товар напрямую. И это нормально. транспортные на расходы никто ведь не отменял. Потому что перевозкой ценного товара, который скапливается на промысловых пунктах, как уже не раз говорила, занимается тоже корпорация. А она за копейку удавится. И вообще все свои расходы предпочитает компенсировать за счет работного люда. В смысле таких, как я? то есть за счет промысловиков. Почему так редко бывают на ЦПБ? Да, собственно, тут и делать-то особо нечего. Есть, конечно, такие промысловики, которые предпочитают работать отсюда, а не от промысловых опорных пунктов. Тут все же какая-никакая, но цивилизация. Поп, по сравнению с центральной, имеет минимум удобств. Но зато вокруг планетарного центра цивилизации живности на тысячи километров не осталось выбили еще в незапамятные времена начало всей компании Так что живущим здесь приходится далеко мотаться на промысел, что без мобильной базы в виде промысловой платформы невозможно. Резюмируя, скажу так. На ЦПБ, как правило, живут большие артели, либо те одиночки, которые могут позволить себе транспорт, свободный на длительные автономные походы. А такие мало у кого есть, потому что дорого очень. Я же говорю, Корпорация «Биорез» состоит из одних жадин. Собственно, транспорт и был той проблемой, по которой я не могу похвастаться частым посещением центральной. Стоковый летун туда не долетит от поп где я работаю. Ресурса по электроэнергии не хватит. А потом, когда появилась возможность, тупо некогда было. Я ж сюда не на прогулку загремела. Или не для развлекательных экскурсий. Мне работать надо, чтобы поскорее контракт закрыть и денег на достижение своих целей заработать. Если же мотаться сюда чаще, работать когда? Однако ж, без сравнения, все равно, наверное, непонятно, почему один промысловый летун, как такие машины все называют, может долететь, а другой нет. А между тем все просто. Стоковый летун не имеет своего источника энергии. Нет, не так. Такой источник он имеет. Правда, источник этот надо подзаряжать от постороннего реактора. То есть такой аппарат имеет предел по дальности, и это всегда надо учитывать. А то знаете, сколько новичков так сгинуло по глупости, тупо не уследив и пройдя точку невозвращения. а помнится а уже поздно. Мой же аппарат далек от изначальной комплектации. Начнем с того, что трюм серьезно увеличен. По сути, пчела — это полтора стандартных летуна, с импеллерами увеличенной тяги. Накопительный энергетический контур тоже увеличен. Но главное, у меня есть реактор. Его производительностью не хватит, чтобы полностью обеспечить потребности машины в полёте. Но вот зарядить контур он способен за 6 часов. Для этого надо только приземлиться в более или менее безопасном месте. В общем, машина моя серьёзно модернизирована. Есть и другие модели. Я про то, что конкретно моя пчёла. Изначально была обычным стоковым, самым дешёвым летуном, которыми пользуется подавляющее большинство. Но потом предыдущий владелец потихоньку, полегоньку улучшал свой аппарат. И мне он достался уже в таком вот виде. Трофей как бы. Немного пришлось подремонтировать и так далее. Но есть другие, которые сразу строились с завышенными характеристиками. Эти машины даже в стоковом состоянии лучше, чем моя модернизированная. Правда, стоимость оставляет желать хм, меньшего. Уж больно задрана 5 миллионов кредитов. Не кисло так, да? Учитывая, что люди тут на контракте и всеми правдами и неправдами стараются свалить отсюда. Маловероятно, что кто-то из них купит. Эти пять лямов лучше приберечь. В идеале накопить по максимуму, дабы, попав в содружество, устроиться получше. Я почему повторяюсь и так подробно объясняю это? Да для того, чтобы понятно стало, от отчего народ ударяется в криминал. Не только ведь закоренелые бандиты сразу со старта встают на скользкую дорожку. Сразу-то на экзоте. Скорее в ящик сыграть можно. А вот обтершись немного и сообразив, что к чему, бандиты возвращаются на привычную им дорогу. Жаль только, что, глядя на них, и бывшие законопослушные быстро понимают, отнимать легче, чем самим добывать. Да. Хозяева Корпы те еще мудаки, учитывая способы, которыми они заставляют людей тут работать. Кого-то за долги, кого-то обманом. Меня, к примеру, рекрутеры тоже без моего согласия сюда привезли. Впрочем, сама виновата. Нефиг было шляться одной, где не надо. Расслабилась, понадеялась на свои рефлексы и репутацию Грола. А вообще корпораты, конечно, уроды уродами. Но надо отдать должное. За работу то есть за добытый товар, платят. Вот сейчас в трюме пчел только требухи лежит на почти что 100 тысяч и мясо еще на 50. Казалось бы, 10 ходок, и вот тебе полтора ляма. В принципе, так оно и есть, но... Дальше начинаем считать расходы. Контракт контрактом, но корпорация не собирается снабжать тебя за свой счет. Обеспечила необходимым минимумом на старте. А дальше что называется? крутись как хочешь. Каждый выстрел из ружья – это деньги, и немалые. Расходные материалы и ремонт летуна – за свой счет. Сам летун изначально вообще выдается в аренду, с возможностью последующего выкупа. Не хочешь выкупать – тоже не беда, пользуйся и плати. А аренда не дешевая. Если сразу не упереться рогом и не выкупить, уйдешь в минус, а долги никто списывать не собирается. таким волшебным образом Срочный контракт становится практически бессрочным. Хошь – плати, а хошь – смейся. И таких нюансов много. Корпой все сделано для того, чтобы выбраться отсюда было сложно. Очень сложно. И тем не менее можно, тут не поспоришь. Оставили шанс рассчитаться по долгам. Вот только ради этого надо пахать как лошадь, забыв про отдых и увеселение. Своеобразная мотивация. Вот и пашу ради этой цели. Но таких, как я, единицы. Люди не хотят впахивать без перерыва. Хочется отдохнуть, плоть потешить. Особенно в условиях такой планеты, как Экзот, когда в любую минуту можно скоропостижно сыграть в ящик. Отчасти еще. И поэтому многие, даже ранее добропорядочные граждане, попавшие по разным причинам на Экзот, не гнушаются криминалом, стараясь за счет других быстро поправить финансовые дела. корпота это все делает чтобы работяг в долги загнать. А кому это понравится? Ну, и озвученные ранее обязательные нормы выработки. Хочешь не хочешь, а вынь до да положь. Только на промысле на самом деле опасно. Каждый раз лотерея. Значит что? Правильно, отобрать проще. Теперь понятно, чего хотят эти трое? Вот то-то и оно. С замиранием сердца слежу за цифрами телеметрии, проецируемой эскином на внутренний интерфейс нейросети. При такой скорости, а я уже выдавила из пчелы все возможное, шанс вырваться из ловушки 50 на 50. И то исключительно в том случае, если у вражин, вожжелавших комиссарского тела, не установлены какие-нибудь хитрые пушечки. Расчеты показывали, что пересечь границу условно-безопасной зоны я успею чуть раньше, чем окажусь в зоне поражения стандартного вооружения Такого класса летунов, как добытчик. Это хорошие новости. А вот если ребятки установили, что посерьёзней... Ходящее сообщение, командир. Соединяй. Тысяча извинений. Мужской голос аж сочится напускной доброжелательностью. Поделитесь грузом, пожалуйста, в пользу страждущих. Наверное, даже идиот не поверил бы в такую насквозь лживую вежливость. Приношу нижайшие извинения. Тон, говорившему, ехидничаю я в ответ. Иду порожняком, а так бы с превеликим удовольствием. Всегда считаю своим долгом подавать нищим и убогим. Очень жаль, что разговора не получилось. Искренне скорблю, любезный. Связь оборвалась, а летун, что пёр на перехват справа борта, резко ускорился. Но всё, дотрынделась. Теперь убивать будут. Но если злобный дядя думал, что напугал меня кто очень ошибался. Пуганная уже. За три года промысла не раз бывало в подобных передрягах. И убивать уже приходилось не только местную фауну. Любые иллюзии в раз развеиваются. Тут иначе не выживешь. Не ты, так тебя кто-нибудь грохнет. Если б я после каждой угрозы откладывала тысячу кредитов, уже б, наверное, на новый летун накопила. Одно время на меня даже специально охотились. Уж больно, видимо, по их мнению удачливо была в плане промысла. Правда, на самом деле, госпожа удача вряд ли слышала обо мне в принципе. Иначе бы жизнь по-другому сложилась. Было бы нормальное детство не на помойке. Живые родители, хорошая школа и так далее. У меня же всё было с точностью до наоборот. А промысел он такой. Тут пахать на износ надо и рисковать каждый день. Никакой удачи. Чистая работа, тяжёлая и опасная ну пойди объясни это про прохиндеям. Короче, угроза на меня действует не так, как на большинство. Напротив, такие минуты какое-то прямо-таки ледяное спокойствие появляется. Как говорится, чему быть, того не миновать. А учитель всегда вдалбливал в голову, что барахтаться надо до конца. Бывает ли мне страшно? Всегда. Я ж не дура без мозгла, который не понимает последствий. Но жизнь давно научила перешагивать через страх. Побояться и даже поплакать от страха можно потом. Во время боя это лишнее. «Внимание! Вероятный противник активировал систему наведения», — сообщил Искин. «Вот тоже, блин, новость. А то сама не вижу. Но даже после этого, по законам хозяйствующей на экзоте корпорации Биорез, противник оставался всё ещё только вероятным. Вижу, пчёлы. Захват цели. Приготовиться к манёвру уклонения». Огонь на поражение открывать только в ответ. Принято. Огневой контакт будет возможен через 15 минут. Работаем. Вот только стрельбы не случилось, потому что буквально за секунду до того, как преследователь вошел в зону поражения и, возможно, открыл бы огонь, откуда не возьмись, на голову свалились два патрульных боевых бота. «Внимание!» — говорит патрульное подразделение «Экзот-1». «Отключить систему наведения». «Пилоты, пчёлы и дроба, вам предписывается встать на курс по направлению к главному шлюзу. Любое неповиновение рассматривается как агрессия и сопротивление власти корпорации». «Ну, ёжики-курносы, не могли что ли чуть раньше появиться? Теперь, блин, начнут крутить арапы на нос. Этих уродов хлебом не корми, дай промысловика без портков оставить. Обидно, чёрт побери». Буквально в притирку с их зоны ответственности криминальный элемент лютует. А стружку еще и с меня снимать станут. В этом плане имперцы недалеко от землян ушли. Действуют по давно известному принципу. Разобраться как следует и наказать кого попало. И попробуй в вякни. С этих козлов станется. Влепит ракету в борт. И поминай, как звали. Их же даже поцарапать Начни я сопротивляться. Хрен получится. Боевой бот — это боевой бот. Он заточен именно для войны. Там и настоящая силовая защита, и вооружение соответствующее, способное боевой фрегат уработать при удачном стечении обстоятельств. Поэтому даже мысли не возникло сопротивляться. Себе дороже. Даже если выставят штраф, это всего лишь деньги. А жизнь, какой бы она ни была, одна. Бандюганам, скорее всего, тоже штраф нарисуют. Вот только менее обидно от этого почему-то не становится. Это меня ограбить хотели, а не я.